Глава десятая. И тут тебя произвели в избранные, ты создал горем, всех победил и спел песню Высоцкого. Будешь издеваться, не буду рассказывать дальше. Да ладно тебе, не обижайся, я же по-дружески. В ту ночь мы разговор так и не закончили. Отдохнули и поплелись домой, стараясь не убиться в потьмах. Добрались уже под утро, буквально падая от усталости, бросили на кухне шкуры и рухнули спать, даже не раздевшись. А утром я, чертыхаясь, поплелся к реке стирать свою единственную одежду, испачканную в крови. Как только не изгалялся, и песком тер, и просто полоскал, но засохшие пятна сходить не желали. А потом явилась моя спасительница с кувшином чего-то мыльного, и дело пошло. В том смысле, что Кая отняла у меня шмотки и выстирала их вместе со своей одеждой. Быстро и качественно. А я сидел на берегу и любовался девушкой. К сожалению, одетой. Но не зря говорят, что человек способен бесконечно глядеть на три вещи. Как горит огонь, как течет река и как другие работают. Еще костер развести, и получился бы полный комплект. «Как ты узнала, что я прошел через портал?» Продолжил я разговор на обратном пути с речки. «Ты не говоришь по-нашему и ничего не знаешь о мире», пожала плечами девушка. «И все?» – удивился я. «А может, я из-за моря?» Только тот, кто проходил через двери, способен видеть магию. Нанесла добивающий удар девушка, даже не сбившись с шага. Зато с шага сбился я. Встал как вкопанный и осмысливал перспективы. Не мои, хотя и мои тоже. Что будет, если в моем родном мире узнают о таких возможностях? Да на берегу у портала очередь будет стоять из желающих стать магом. Халява же! И хрен кто поверит, что магии нужно муторно учиться. Что даже местные, по словам Каи, ни черта не умеют в сравнении с настоящими магами. Жители моего мира книги читали, и каждый в глубине души верит, что он избранный. Но это перспектива с точки зрения обывателя. А вот с глобальной точки зрения, портал не нефть, которая есть по всему миру, он более редкая вещь. Так что стоит информация об этом просочиться, И на наш север тут же отправятся чужие войска. Нести медведям демократию и настоящие культурные ценности. А потом до меня дошла еще одна вещь. Стой! Это что, ты ходила через портал в мой мир? И те дети, они тоже? Да, там не страшно, через наши ворота никогда не приходила опасность. Да охренеть!» Покачал головой я и проворчал себе под нос. «Это просто потому, что вас никто не видел пока». «Почему?» — не поняла девушка. «Вот ты прошел к нам, что же тут плохого?» Хмыкнув, я не стал отвечать на этот вопрос. «Да и что ответить, что не все такие, как я? Так и я не образец добродетели». Некоторое время шли молча, но вопросов было много, а потому я продолжил спрашивать, пользуясь случаем. «Кто на вас напал?» «Люди с большого острова, с очень большого острова, с материка, и что же им от вас надо?» «Им нужны двери и все, что мы оттуда добываем». Раньше торговали с ними, но они решили взять все силой. Нахмурившись, поведала Кая. «А у них что, нет порталов?» – не понял я. «А как же тогда маги?» «Они приходили к нашим вратам и за дары пользовались ими. Так было всегда». Собственно, Кая подтвердила мои мысли. «Ну, логично же. Кто позволит владеть такой ценностью небольшому государству?» А если это не государство даже, а кучка обособленных племен? Наверняка и здесь все происходит по той же схеме. Таким богатством не может владеть только одна страна, нужно справедливое распределение. Хотя все может быть намного проще. Кто сильнее, тот и прав, все по-честному. Стало немного понятнее, но я бы с удовольствием поспрашивал еще. Вот только к этому времени мы уже добрались до кузницы, и Кая снова куда-то упорхнула, схватив один из принесенных вчера тюков кожи. Еще и китель мой с собой забрала, выдав взамен явно отцовскую рубашку, которая болталась на мне, как на вешалке. Посмотрят люди, скажут, мол, похужал ты, Серега. Похужал и возмудел. В кузницу уже вовсю трудился Ламар, тщательно обстукивая какую-то железяку, и, поздоровавшись, я дождался, пока он не прервется, а потом уже пристал к нему. «Ты мог бы выковать для меня нужный механизм?» Без предисловий начал я после того, как кузнец обратил на меня внимание. «Мог бы», — равнодушно кивнул Ламар, продолжая заниматься своими делами. «Но», — уточнил я, явно услышав подвох в ответе. «Но», — кузнец положил молот на верстак и, сунув заготовку в горн, повернулся ко мне. «Но не стану». «Логично», — усмехнулся я. «Тебе некогда, война на носу и все такое, да? И мне нечем тебе заплатить?» «Я и заплату не стал бы», — пожал плечами ломар но разговор не прервал, показав, что у меня еще есть шансы. «Мертвым деньги не нужны». «Ну и нет, ты тоже не сказал, так? Значит, тебе что-то нужно», — не сдавался я. «Ты хочешь, чтобы я помог вам отбить остров?» «Не смеши», — поморщился кузнец. «Даже если мы сможем отбить остров, как мечтают эти девочки, нам все равно его не удержать. Да, сезон штормов мы продержимся, но потом опять вернутся враги, и тогда клан совсем исчезнет. А ты? Чем ты поможешь?» «Топор в руках держишь, как дровосек. Магию в первый раз в глаза увидел. Тогда что тебе нужно?» «Пока мы будем биться с врагами, ты уведешь детей через двери». Всех детей и Каю. Она за ними присмотрит и научит. Спокойно возложил на меня невыполнимую задачу Ламар. А когда придет время они вернутся, клан вернется. Подойдя ближе, я сел прямо на верстак и, посмотрев в глаза кузнецу, покачал головой. Потом вспомнил, сколько детей в посаде, и вздохнул. Это невозможно. Даже если забыть, что портал может провести одного человека раз в два или три дня. Я не смогу уберечь такую ораву детей. С чего ты взял, что мой мир лучше твоего? Их там убьют?» Не отводя взгляда, уточнил кузнец. «Или возьмут в рабство?» «Нет, но...» «А здесь убьют, просто чтобы не было мстителей». Но я хотел было рассказать кузнецу о своем мире. О том, что никто мне не позволит растить самому огромную толпу детей, да я и не вытяну о том, что дети окажутся в детском доме и никакой магии учиться не смогут, что у Каи нет документов, зато есть возможность попасть в качестве образца в какую-нибудь секретную лабораторию. Но смысл? Я и половины не объясню, и так через слово вставляю слова из родного языка, да в речи собеседника большую часть слов только угадываю, у нас нет магии. «То, что ты о ней не знал, не значит, что ее нет». Пожал плечами Ламар, легко отметая очередной мой аргумент. «Везде, где есть дверь, есть и магия. Значит, ты хочешь, чтобы твой клан уцелел, да? Хотя бы дети?» «Да», — просто ответил кузнец. Я задумался, ища варианты, но ничего, кроме откровенного бреда, в голову не приходило. И, как назло, даже посоветоваться было не с кем. «Вот мой друг, Мишка, тот бы сразу кучу идей накидал, да еще и технологиями поделился бы». Как бы его вертолет из говна и палок сделать или еще что? Вот у меня с фантазией всегда слабовато было, зато стреляю хорошо. А если я помогу вам вернуть остров, а за осень приведу помощь, неуверенно предложил я. Ты чужак, обманешь. Разве что клятву принесешь, задумался Ламар. Да ладно, я тут уже почти свой, усмехнулся я. В одном доме живем. Ты гость, отрезал Кузнец. «Этого недостаточно, чтобы стать своим». «А чего достаточно? Стать членом семьи?» «Это жениться, что ли?» – опешил я. «Нет, так-то я. Стать одним из нас», – поморщился Ламар. «Разделить нашу судьбу. Жить по нашим законам. Тогда я не смогу вернуться домой?» «Почему же? Вернешься. И возьмешь с собой, кого сможешь или кого захочешь спасти. Но перед этим поклянешься» что однажды ты или твои потомки вернутся, чтобы оживить наш клан. И опять мы возвращаемся к тому, что детей я на смерть не брошу даже чужих, пробормотал я, потом, махнув рукой, согласился. А давай, выведу я детей, если ничего не получится, но сначала попробуем все-таки и баб уберечь, а то из меня нянька не очень. Так ты выкуешь мне оружие, сражаться-то мне нечем. А ты объяснишь, что нужно, усмехнулся Ламар. Какое нужно оружие? «Меч? Копье?» Объяснил бы, но я растерялся, пытаясь сообразить, как же объяснить кузнецу, что я хочу. «На!» — кузнец выдал мне дощечку и что-то похожее на карандаш. «Потом покажешь. Сделаю». Вот и весь разговор. Хотя что со мной разговаривать, если я сам пока слабо представляю себе, что хочу? Так и вышел во двор, с задумчивой рожей и чистой дощечкой в руке. Сел на лавочку и стал мучительно соображать, что мне сейчас доступно. И первым в голову пришли древние кремневые пистолеты. Всех дело-то изготовить ствол до да подпружиненный курок. Даже спусковой крючок, по сути, не нужен. Оттянул большим пальцем курок и отпустил. Удар по кристаллу, выстрел, все. Вот только смысл мне в таком оружии. Один выстрел и долгое заряжание. Не проще ли тогда взять арбалет? Баллисты у них тут есть, миниатюрную ее версию изготовить смогут. Только как-то мелко это. «Не поможет мне арбалет, нужно что-то многозарядное». «Что там было после пистолей?» «Правильно, револьвер». Опомнился, сообразив, что уже какое-то время сижу и смотрю на чистую дощечку, а сам грызу карандаш. Причем, судя по ощущениям, карандаш был металлическим, скорее всего, даже свинцовым. «Тьфу ты!» Отплевывался, вспомнив, что свинец вроде как ядовит, но при этом улыбался как дурак. «А вот и пули». «Нужно будет побольше таких карандашей припасти». Решив, наконец, что мне нужно, попытался нарисовать, но быстро понял, что так дело не пойдет. Если бы хоть раз видел детали револьвера, может, и смог бы нарисовать, а так... Впрочем, ничего не получается у того, кто ничего не делает, и я начал с простого. Изобразил контуры будущего оружия. Потом по этим контурам обрисовал понятные мне вещи. Ствол, рамку и корпус рукояти. А дальше начал старательно соображать, что же можно сделать в качестве ударно-спускового механизма. Наверное, со стороны я смотрелся смешно. То пытался нарисовать что-то, то пальцами в воздухе вертел, мысленно прикидывая, что да как. Ну вот не конструктор я ни разу, и все тут. Куда уж мне строить, мне ломать привычнее. «Ломать, да», — пробормотал я вслух и, вскочив, побежал обратно в кузницу. Там, промчавшись мимо удивленного кузнеца, схватил еще несколько тоненьких дощечек, пару гвоздей и небольшой молоток, и тут же выскочил обратно к лавке, где оставил свой чертеж. Взял новую дощечку и нарисовал на ней две детали, примерно так, как помнил, и принялся вырезать их ножом. Откуда взялись идеи? А вот вспомнился мне игрушечный револьвер из детства, который я когда-то сломал, пытаясь понять, как он работает». Там был простейший механизм, состоящий из курка пружины до спускового крючка. Вот их я и старался вырезать. А потом просто прибил к чертежу получившиеся детали и начал проверять. И подправлять по ходу то, что не работало. В итоге, спустя несколько часов, я имел на руках модель с работающим ударно-спусковым механизмом и радовался как ребенок. Пока не понял, что родители, ругавшие меня в детстве за поломанные игрушки, были в корне неправы. Нужно было ломать больше, больше и чаще. Тогда бы я сейчас знал, как сделать, чтобы еще и барабан у револьвера вращался. Причем не просто вращался, а перемещал коморы с патронами на нужное мне место вровень с отверстием ствола. Так и просидел, ломая голову до тех пор, пока не пришло время идти на занятия по магии. Убрал свои наработки в дом и побрел к школе, обдумывая на ходу варианты решения своей проблемы. Слушай, а ты ведь свойства металла меняешь, да? А пружину сможешь сделать? Подойдя к Кае, прервал я ее лекцию прямо посреди урока. А потом, видя, что меня не поняли, выскочил на улицу и найдя первый попавшийся куст, срезал с него ветку висящим на поясе кинжалом. Потом вернулся к девушке и показал на примере ветки: Железо гнется, выпрямляется. Получив утвердительный ответ, сел на свое привычное место и попытался сосредоточиться на магии сидел собирал искры а из головы не шел проклятый барабан револьвера кажется в какой то момент я начал снова вращать перед собой пальцами а собранные в ладони искорки магии стали вращаться вокруг руки с каждой секундой набирая все большую скорость и вот передо мной уже висел в воздухе слегка светящийся диск размером с обеденную тарелку опомнившись я резко стряхнул с руки эту штуку Уж больно она напоминала диск включенной циркулярки, и магический снаряд полетел вперед, а потом врезался в стену, прямо над головой удивленно смотрящей на меня Каи. «Вот это нифига себе!» выдохнул я, с трудом удержавшись, чтобы не выругаться от изумления. «Все же дети вокруг, пусть языка и не знают, но...» «Как я это сделал?» «Ты у меня спрашиваешь?» — удивилась девушка. «Ты же сделал! Я вообще так еще не пробовала!» Урок был безнадежно сорван. Сначала все дети загомонили и кинулись смотреть на дырку в стене, потом, наглядевшись, стали пытаться повторить, вращая перед собой растопыренными пальцами. А кто тебя учил магии? Задумчиво смотря на творящееся вокруг безобразие, спросил я у Каи. Женщин не учат таким вещам, грустно улыбнулась девушка. Так что я почти ничего не умею. А те, кого учили, умеют больше? Больше, но гораздо меньше, чем враги. «Мы не умеем вызывать огонь и бить молнии, только щиты удар. Можем менять твердость вещей, можем немного лечить и все». «У врагов нет порталов, но они умеют больше?» – удивился я. «Как так-то? У них есть школы, в которых учатся колдовать, а у нас каждый маг берет одного ученика и все». «А как же вот это вот?» – я обвел рукой комнату, в которой гомонили возбужденные дети. «Это в первый раз», – пожала плечами девушка. «Если мы хотим, чтобы клан жил, нужно что-то менять». «О, золотые слова!» — иронично воскликнул я. И сказала их так, кто поведет баб и детей умирать, потому что так принято. «Ты не понимаешь!» — тоже повысила голос Кая. «Школа — это дело нашего племени, а дом? Мы станем изгоями и все равно погибнем. Найти новое место, где вы сможете жить, не проще. На каждом острове живет свое племя. Так было всегда. Угу». А скоро на каждом острове будут жить те, кому хватило ума объединиться, и вряд ли это будут ваши племена. Не знаю почему, но мне было очень обидно, что скоро их всех не станет. Вот этой красивой девушке, этих жизнерадостных и любопытных детей, старого кузнеца, который ищет выход и пытается спасти хоть кого-то. Из школы я вышел, захлопнув за собой дверь, и еще какое-то время стоял, бездумно глядя на море. Сегодня оно было удивительно спокойным. Волн почти нет, даже корабли не качаются и плывут совсем медленно. Да и неудивительно, паруса висят, как тряпки на заборе. Блин, резко развернувшись, я зашел обратно в школу и позвал жестом хмурую девушку к порогу. У вас есть корабли с парусами? Ну, у этого племени. Нет, мы обычно с веслами корабли строим, нехотя ответила она, сердито смотря на меня. Обиделась. Вот только сейчас явно не лучшее время для выяснения отношений. «Ага. И еще, дай угадаю», — криво усмехнувшись, на всякий случай уточнил я. «В город вас не пустят, даже если нападут враги, да? Изгоев нельзя пускать в место, где живет племя». «Тогда беги, собирай людей! И валите в горы, или куда там вы планировали прятаться?» Рявкнул я, выталкивая девушку на крыльцо и показывая рукой на корабли вдалеке. И проворчал себе под нос, никому уже не обращаясь. «Сука, вымрите же все, как мамонты!» и, словно услышав мои мысли, далеко в городе тревожно забил Набат.